Глава 9. На вершине горы Коломбье. Критические минуты каждый вновь прибывший кажется спасителем. Женщины и господин Монбардо встретили господ Даньеса, Тибюрса и Гарана как троицу-мессий. Вероятно, Максим и Робер тоже разделили бы их чувства, если бы первый не был однокашником простодушного Тибюрса, а присутствие герцога Даньеса могло вызвать в мозгу у Робера что-либо другое помимо ревности. По совету господина Гарана в этот вечер все воздержались от любых догадок относительно места исчезновения, ограничившись приготовлениями к завтрашней экспедиции, натаившую в себе загадку вершину горы Колумбия. К моменту отхода ко сну горячая надежда, вызванная прибытием профессиональных сыщиков, уже едва теплилась в душе обитателей Миростеля. Тибюрс показал себя самым глупым из сумасшедших, а Гаран, под его внешностью капитана в штатском, обнаружил мышление обычного полицейского. Однако некоторые персоны усмотрели некий многозначительный смысл в его продолжительном и оставшемся загадочном отсутствии, случившемся незадолго до ужина, но рассудительно решили ни о чем его не расспрашивать. Отправиться должны были с восходом солнца. Гаран вот уже с час как не находил себе места, когда, наконец, забрежил рассвет. Пришлось одолжить ему пальто, трость и гамаши, так как он ничего с собой не привез. Фибюрс заставил себя ждать. Он появился в шуме подбитых гвоздями башмаков и ударяющихся друг о друга самых разнообразных предметов. И все смогли оценить его обмундирование. Ботинки, Альпеншток. Капюшон, тирольскую шляпу и целую кучу сумок, сумочек, путляров, чехлов, ножен и рюкзаков, которые свисали с его тела и спереди, и боков, и сзади, словно несуразные фрукты. Господин Летелье лишь пожал плечами. Госпожа Аркидуф и ее дочери благоразумно решили не покидать Мирастель. Совсем изможденные, в первых лучах солнца, за два дня постаревшие на два года, они присутствовали при отъезде автомобилей. Дознавателей было семеро. После Дона Гаран попросил показать ему тот перекресток, на котором Мария Тереза встретилась с Анри и Фабианой Монбардо. В Вирьёля Пти инспектор вновь расспросил содержательницу постоялого двора, которая в точности повторила свои первые заявления. Затем они уже пешим ходом двинулись по тропе, ведущей в горы, и вскоре прошли то место, где Анри спрятал ягда трактирщицы место, где терялся след пропавшей троицы. По истечении полутора часов подъема через зеленеющие леса, во время которого узкая дорожка обогнула множество роскошных лощин и протянула свою ленту через уймищу пастбищ, не менее прекрасных, чем самые красивые лужайки, они заметили тройной горб горы Гран-Коламбье. За трое суток три снежные шапки немного просели. Гигантский крест, видневшийся вдали, казался крошечным. Над ним парили орлы, выписывая свои медленные спирали. Восхождение на вершину, происходившее под руководством рабера, вышло тяжелым и утомительным. Распрямлявшийся все больше и больше склон казался штурмующей его семерки мужчин бесконечной стеной, по мере того, как стирались подошвы Ноги проскальзывали все чаще и чаще. Тибюрс тяжело дышал. Он отказался от своего груза в пользу то одних, то других, но, обутый в подбитые круглыми гвоздями ботинки, то и дело терял равновесие. Так что спутникам приходилось в буквальном смысле тянуть его за собой. Сильный ветер, гулявший по склону, унес его тирольскую шляпу. Когда шерлокист останавливался, то не осмеливался бросить взгляд назад по причине головокружения и таким образом лишал себя возможности увидеть расстилавшееся далеко внизу величественное плато Вальромей или липутские крыши Верьё-Лепти. Господин Монбардо и господин Летелье, охваченные жгучим любопытством, крепко сжимали губы, дабы прежде времени не засыпать Максима и Робера вопросами. Последний, уйдя далеко вперёд, серьёзность обстоятельств пробудила в нём расторопность, достиг края белого кожуха и остановился. Сновавшие по вершине горы орлы взмыли ввысь. Было слышно, как искрится под солнечными лучами снег. Вверху метрах в пятидесяти со свистом носился вокруг креста ветер. «Ох!» — воскликнул господин Монбардо. «Здесь на снегу отпечатки обуви!» Постарайтесь не оставлять других, посоветовал Максим. Обходите их стороной. Робер поправил очки и заговорил: Здесь мы вновь выходим на след тех, кого искали. Наверняка они проследовали сюда тем же путем, что и мы сейчас. Конечно, целью их променада был установленный на Коломбие-Крест. Они стали первыми, кто прошел в этом году по традиционному маршруту, и на снегу, в отличие от сухой земли, травы или скал, Их следы сохранились. Вы уверены, что это были они? Спросил Гаран. Абсолютно. Послушайте меня и посмотрите. Перед нами три параллельные дорожки следов, которые нарушают целостность снежного покрова примерно в трех метрах одна от другой и поднимаются к вершине. Следы эти свежие и оставленные в один день, так как вследствие тайны снега их форма слегка и одинаково изменилась. К тому же именно такую трехметровую дистанцию обычно держат между собой партнеры по восхождению. Мы сами поднимались сюда именно так. Стало быть, три человека пришли сюда вместе и совсем недавно. Так вот, я утверждаю, что левая цепочка следов была оставлена господином Анри Монбардо. Одного взгляда на эти отпечатки достаточно, чтобы с уверенностью сказать, что они были сделаны мужскими ботинками» походными ботинками большого размера и подбитыми гвоздями именно так, как того и требуют прогулки в горах. Две другие дорожки следов оставлены женскими ботинками, но по средней тропе шли башмаки крепкие, с плоской подошвой, снабженные шипами, тогда как на правой дорожке отчетливо видны контуры легких башмаков с каблуком, на каких ходили во времена Людовика XV. Именно такие следы и должны были оставить обувь нашей пропавшей троицы. Но и это еще не все. Видите эти небольшие круглые вмятины, которые сопровождают каждую дорожку и гораздо более отчетливы для двух левых, нежели для правой? С одной стороны это ямочки, оставленные окованными железом тростями, а с другой — небольшие дырочки, проделанные зонтиком от солнца или дождя. Кроме того, за правой дорожкой тянется особый след. Такое впечатление, что снег подметали. — Чёрт возьми, это юбка. Длинная юбка моей дочери, — воскликнул господин Летелье. — Заметьте, вы сами это сказали, господин. — Очень хорошо, — одобрительно произнёс Гаран. — Очень хорошо, — согласился Тибюрс, широко разинув рот от изумления. «Великолепное открытие!» — продолжал инспектор. «Направление следов по выходе из этой разоблачающей зоны послужит нам ориентиром. Обойдем вершину горы, следуя вдоль кромки снега, и мы неизбежно на них наткнемся. Нет нужды отмораживать себе ноги, идя по оставленным ими следам». «Превосходно!» — воскликнул Робер. «Именно так, слово в слово, я и рассуждал». Гуськом они двинулись вдоль кромки ослепительного снежного покрова, обогнули круглый холм и вышли к противоположной стороне горы, смотрящей на Альпы. Гора Монблан возвышалась над огромным горизонтом, поблескивая среди облаков. С этой стороны взгляд, в простирающуюся внизу бездну, вызывал еще большее головокружение. На самом дне глубокой долины неподвижной и ничтожной казалось Рона а люди походили на микроскопические точки. «Глядите-ка, снова следы! Ну вот поднимаются они или спускаются!» «Не обращайте внимания», — ответил господин Монбардо Робер. «Это мои и Максима. Вы сейчас все поймете. Вчера мы спустились вниз по собственным следам, дабы не наделать лишних дорожек». Они продолжили идти по кромке снега, кружась таким образом вокруг креста, который по-прежнему находился высоко над ними и от которого они видели лишь верхнюю часть. Однако же вышло так, что уже через десять минут, пройдя весь периметр заснеженной оконечности горы и не обнаружив никаких спускающихся следов, они вышли к тому месту, с которого начался их обход. «Они остались вверху!» одновременно воскликнули господин Монбардо и господин Летелье. Отсвечивающий снег лишь подчеркивал их бледность. Ну конечно, поддержал их тибюрс. Раз они и не спускались, значит, все еще находится наверху. Господин Летолье пошатнулся. Роберт, друг мой, почему вы скрыли от нас? Давайте поднимемся, сказал секретарь. Вот только сделаем небольшой крюк, чтобы три эти дорожки следов остались изолированными и отчетливыми. Вершину Гран-Коламбье никак не назовешь просторной. Ее сплюснутая полоска имеет чуть менее двух метров в ширину и около тридцати в длину. Господин Монбардо, который карабкался вверх с каким-то неистовством, завершил подъем первым и замер в паре шагов от креста, от удивления утратив дар речи. Там, где его воображение уже уложило трупы сына, невестки и племянницы, не было никого. Ничего. Ничего? Да нет, почему же? Трость Анри! Его трость сломанная! Она сломана! «Не прикасайтесь к ней!» — издалека прокричал Максим. «Это самое главное! Не вздумайте к ней прикасаться!» «Но следы, следы!» — вопрошал господин Летелье. «Должны же следы! Ох, это уже слишком!» Действительно, это было уже слишком. Три дорожки поднимались к вершине, но там вдруг прерывались. Исчезнувшие определенно взошли на Коломбье, но с горы не спускались, и, тем не менее, их нигде не было. Максим, видя, что его отец и дядя не способны наблюдать и рассуждать здраво, Взялся изложить им ситуацию, проанализировать её для них и высказать замечание, которое она предполагала. «Ну же», — сказал он, — «немного внимания и спокойствия. Рассмотрим, что мы имеем, и начнём со следов, оставленных у кромки снега». Они продолжают восхождение, идя сперва параллельно, затем две боковые дорожки слегка отклоняются от средней, так что, достигнув вершины, Фабиана оказывается в метре слева от креста, Анри в пяти метрах от Фабианы, по левую ее руку, а Мария Тереза в шести метрах от нее справа. Тут наши гуляющие остановились, чтобы насладиться панорамой. Каждая дорожка, по сути, является нам одно и то же легкое топтание на месте, одно и то же наслоение одних отпечатков ног на другие, и мы видим отпечатанные вмятины на земле оставленные тростями и зонтиком. Все указывает на короткую остановку, но на этом сходство между этими тремя цепочками следов и заканчивается. Фактически следы Анри резко обрываются именно на этом безмятяжном и обычном топтании отдыхающего туриста, что заводит нас в тупик. Дорожка, оставленная Фабианой, выглядит совсем другой. Мы обнаружили отходящие от того места, где она стояла, четыре следа, направлявшиеся к Анри. И это все. Второй тупик. Заметим, однако, по поводу этих следов, что расстояния между ними довольно-таки большие. Моя кузина Фабиана, должно быть, бежала, когда делала эти четыре шага. Бежала к мужу. И вот еще что. На том месте, где она неподвижно стояла мы обнаружили более глубокий, нежели другие отпечаток ботинка, что свидетельствует о резком старте вследствие некого энергичного порыва. Следы Марии Терезы, те, что справа, более сложные. Сойдя с того места, где она стояла, она направилась к кресту, но внезапно, в метре от него, резко свернула вправо и со всех ног подбежала к тому склону, что спускается к роне. Мы насчитали шесть отпечатков ног. Это были настоящие прыжки. Что мы имеем? Отчаянный бег по опасному склону, внезапно оборвавшийся на шестом шаге. Снова тупик. Стало быть, в какой-то момент Фабиана и Мария и Тереза устремились в одном и том же направлении, которое для Фабианы было направлением Анри, а для Марии Терезы — Фабианы и Анри. Неизвестная причина помешала добраться до мужа первой и вынудила повернуть обратно вторую. Судя по всему, именно по этой причине все трое исчезли. «Они, разумеется, отбивались», — сказал господин Монбардо. «Это сломанная трость. Это трость Анри. Здесь не может быть никаких сомнений. Она мне знакома». «Не так важно, трость ли это господина Анри или какая-то другая», — ответил Робер. «Главное, что это именно та трость, которая была у господина Анри при себе в субботу. Её железный наконечник мог оставить на снегу лишь те вмятины, что были обнаружены нами слева». Чего я не понимаю?» — пробормотал Тибюрс. «Так это почему она оказалась так далеко от следов господина Анри Монбардо». «А, вот именно», — продолжал Робер. «Господа, прошу вас отметить позицию, занимаемую этой тростью, а именно рядом с крестом, между уходящими вверх следами госпожи Анри Монбардо и резко отклонившимися в сторону следами мадемуазель Летелье, то есть примерно в семи с половиной метрах от того места, где в последний раз появляется присутствие... спокойное присутствие, я настаиваю, господина Анри». «Он бросил ее оттуда» предположил господин Монбардо. «Нет, я об этом думал. Это невозможно, так как тогда бы он бросил ее в направлении женщин, рискуя их поранить. А ваш сын не из тех, кто могут настолько потерять голову». «Но кто вам сказал, — возразил Гаран, — что женщины находились там, когда трость была брошена? Быть может, они уже покинули свое место... Что ж, давайте с этим разберемся. Я утверждаю, что они стояли на их месте, тогда как господин Андрей находился на своем, с этой самой тростью в руках, вот здесь, на снегу, вмятины от ее наконечника. Так как именно направляясь к нему, они и оставили эти следы. Первая цепочка, которых останавливается резко, а вторая отклоняется в сторону, прежде чем прерваться не менее внезапно. Но я утверждаю. Также и то, что господин Анри не бросал трость с того места, где стоял. Во-первых, потому что мог ранить спутниц, во-вторых же, потому что на снегу, вокруг упавшей трости, мы не видим пути ее скольжения. Что доказывает, трость упала на землю не косо, но вертикально. Следовательно, она была брошена откуда-то сверху. Тибюр, скусая пылкие губы, прервал его. Господин Анри Монбардо мог подбросить ее вверх, в воздух, и тогда бы она упала. Да нет же, месье. Прежде всего, повторюсь, он бы не решился на столь опасный для его спутниц жест. И потом, смотрите на трещину. Такой надлом мог произойти только вследствие сильного удара. И определенно тот, кто сломал трость, держал ее обеими руками. Подобные усилия со стороны человека требуют какой-нибудь точки опоры или, по крайней мере, какого-то крепления ног. Однако же вы не найдете здесь других следов, кроме следов господина Анри. Эта трость была сломана между тем местом, где стоял господин Анри, и тем, где она упала в снег, который обрисовал ее форму, словно ларчик». А если мы приглядимся к этой трости получше, то увидим, что трещина, которая возникла практически под прямым углом, могла образоваться лишь в результате мощного удара почему-то очень твердому. Хотел бы обратить ваше внимание на то, что крест представляет собой деревянный каркас, обитый покрашенным в белый цвет листовым железом. Округлые формы вверху, прямоугольный внизу. Следовательно, Можно было бы предположить, что трость сломалась от удара об один из углов нижней части этой конструкции. Однако же это не так. На этом железном кожухе нет ни единой вмятины, и на самой трости ни малейшей частицы белой краски. Ну, Посмотрите сами. Это столь же верно, как дважды два-четыре. Но обо что же ее тогда сломали? А нечто такое, что было здесь, ничего здесь теперь нет, и нечто такое, что находилось в подвешенном состоянии. «Ну, конечно!» — насмешливо произнес инспектор. «К чему вообще все эти запутанные рассуждения?» — вопросил герцог Даньес. «Разве не ясно, что пропавших похитили при помощи воздушного шара? Дирижабля?» «Или аэроплана?» — добавил Тибюрс. — А, это вряд ли, — возразил герцог. — Не существует аэропланов, не столь совершенных, чтобы на лету успешно подхватить с земли сразу трех человек, не столь мощных, чтобы транспортировать их затем куда-либо вместе с экипажем, без которого такой сложный трюк проделать было бы просто невозможно. Тогда как дирижабль... — Похищенный, похищенный, — бормотал себе под нос господин Летелье. — Но с какой целью? «Если бы их похитили, мы бы уже получили новости, угрозы, предложения. Да знаю ли я, что еще?» «Невозможно!» — добавил господин Монбардо, поднимая глаза к небу. «Это, может быть, только дирижабль», — заявил Тибюрс. Господин Монбардо указал на паривших над их головами орлов. «Ну, полноте!» — промолвил он странным тоном. С таким же успехом можно утверждать, что наших детей унесли эти огромные птицы. Тибюрс весело гаготнул. Не смейтесь, сказал Робер. Сколь причудливой и не выглядит эта мысль, мне она тоже приходила в голову. Конечно, эта гипотеза неверна априори, но она бы объяснила почти все. Так как дирижабль месье Даньес его, видно, еще издали, но такая громадина не может не броситься в глаза. И «Если бы похитители приблизились на летательном аппарате, наши друзья пытались бы защититься, и их следы на снегу указывали бы на отступательное движение, чего мы не видим». «Это правда», — согласился герцог. «И напротив, орлы, они всегда парят над вершиной Коломбье. На них просто не обращаешь внимания. На орлов-то». — И могу поспорить, вы не сможете определить на глаз размеры птицы, находящейся в зените, так как не сможете оценить, на какой она сейчас высоте. Нужно знать один из этих факторов, чтобы вывести из него другой. И если... — Совершенно верно, месье. — И если бы невероятных размеров орлы парили над тремя экскурсантами на высоте, скажем, в тысячу метров, те вполне могли бы принять их... За обычных орлов, находящихся на расстоянии нескольких ружейных выстрелов. Установив это, допустим, что одна из этих химерических хищных птиц устремляется на господина Анри Монбардо, застает его врасплох и уносит. Госпожа Фабиана Монбардо бросается на помощь мужу, Но тут на нее налетает второй орел и утаскивает прочь. Мадемуазель Мария Тереза, конечно, спешит на выручку кузине, но, завидев третьего орла, пытается спастись бегством, пока не... — Замолчите, — шепнул ему господин Летелье, указав на господина Монбардо, у которого от испуга округлились глаза. — Я просто хотел, чтобы вам был понятен ход моих мыслей, господин. Успокойтесь, доктор, и простите меня. Это абсурдная и фантастическая гипотеза. Я изложил ее лишь для того, чтобы придать нашим рассуждениям наглядную форму. Впрочем, это предположение имело бы право на жизнь, если бы не история с тростью. Чтобы сломать такую, нужно иметь клюв столь несогрушимый, что он должен быть как минимум из бронзы, а не бронзовых клювов. Ни грифов, способных утащить 72 килограмма человеческой плоти, не существует. Господин Монбардо вытер лоб и произнес хриплым голосом. — Птицы. Нет. Но люди. Летающие. Посмотрите туда вниз. Сейсель. Англифор. И подумайте об украденной статуе и... «Ах, дядюшка, дядюшка!» — воскликнул Максим. «Бог ради, не примешивайте эту мистификацию к свалившемуся на нас горю!» Но Робер заставил его замолчать. «Вот еще одно чудесное предположение, и тем не менее я рассмотрел и его тоже, так как, полагаю, ничто не приводит разум к правде столь верно, как рассмотрение ложных гипотез. В науке иногда...» Как всегда в грамматике, два отрицания равняются утверждению. Когда я знаю, что той или иной вещи нет в одном месте, я предполагаю, что она может быть в месте другом. А потом, где-то что-то теряя, в итоге мы всегда приобретаем. «Успокойтесь, доктор. Похитители людей, если мы имеем дело с похитителями, это не воздушные сорваны, если мы имеем дело с сорванами». Похищение даже одного единственного человека откуда-то с неба потребовало бы соучастия трех летающих индивидов, обладающих силой, соразмерной их росту, самых могучих кондров. То есть для совершения субботнего похищения нужны были десять сообщников. Однако же, если орлы, пусть и огромных размеров, могут остаться незамеченными, по приведенным мною причинам полет девяти... Орнеантропов никак не мог пройти незамеченным. Наши друзья разбежались бы при их приближении, но, опять же, эти следы не свидетельствуют ни об отступлении, ни о бегстве перед нападением на господина Анри, который был атакован первым. Нет-нет, дирижабры, орлы, летающие люди, ничто из этого не может быть правдой. Господин Монбардо сжал кулаки. Ну тогда Тогда что? Они же не улетучились, не растворились в воздухе, как кусочки сахара в воде, полагаю, не унесло же их, пораженных громом и молнией, к дьяволу. Не подняли же они на небо, словно пророки, а? Тогда что, что, что? Это глуп, в конце концов. Робер неопределенно пожал плечами. Нам здесь больше нечего делать. «Простите, снег будет продолжать таять», — возразил господин Летелье. «Зарисую-ка я все эти следы». Услышав это, Тибюрс заявил, что он сделает кое-что получше. Сфотографирует снег с верхушки креста. Но бесстрашный шарлокист переоценил свою ловкость. Он смог подняться лишь до середины поперечных балок и заканчивать начатое за него пришлось Максиму вспомнившему лазании по мачтам и реям военно-морской академии. Пока тот сидел верхом на поперечинах огромного креста, казалось предназначенного для распятия какого-нибудь титана, инспектор попросил его посмотреть, не имеется ли на цинке или клеевой краске каких-либо отметин или царапин, которые могли бы быть вызваны соприкосновением с тросами. "Ничего", ответил Максим. К несчастью, когда Тибюр, свернувшись в Миростель, захотел проявить эти драгоценные фотографии, он обнаружил, что забыл зарядить аппарат.